Слова 36 С изнанки мы вышли в редком леске. Ничего опасного там, как и ожидалось, не обнаружилось, но недавно определенно прошел дождик и было грязно. Да и переться без дороги через сырой лес, пусть густых зарослей здесь и не было, тоже удовольствие весьма сомнительное. Ну, по крайней мере, мы вышли к открытому на автокарте участку дороги, изрядно срезав путь. Отсюда была всего пара часов пути до поселка. Когда мы вышли к Самоцветному, ночь давно закончилась. Сонные, усталые и недовольные маги предвкушали отдых в поселке и путь домой, но судьба снова вбила большой клин в шестеренки наших планов. Поселок был захвачен. Куалона, через меня настоявшая на соблюдении осторожности и ведении разведки, оказалась права. «В поселке хозяйничали чьи-то и явно не местные войска. К счастью, нам удалось заметить их прежде, чем они заметили нас. да и что теперь?» «Валгус, давай вернемся домой», – тихо предложила девочка, потянув меня за рубашку. «Возможно, молодая госпожа Рина права», – неожиданно произнесла гувернантка. «Все же мое зелье действовало, и она уже могла осторожно пользоваться раненой рукой. Отсидеться или поискать другой путь, госпожа Калгар сможет вам помочь». «И сдать девчонку родителям можно будет», – я вздохнул. «Попробуем. У вас есть карта?» «Карта у нее была, и я даже сумел соотнести ее с моей автокартой, разобравшись с масштабом». Если я ничего не путаю, переход через изнанку позволит срезать больше половины пути. И да, владение родителей и сестренки находилось не намного дальше от опорного пункта клана, чем поселок только с другой стороны. Ладно, все равно вариантов получше не вижу, а хотя бы транспортом там можно будет разжиться. Хочется надеяться. Понятное дело, радости информации о новом переходе ни у кого не вызвало, но возмущаться никто не стал, что меня даже несколько удивило. Я ожидал, что хоть кто-нибудь что-нибудь да выскажет. Возможно, помогло моё, наше, моего клана. Участие в короткой стычке с охранными духами при выходе из города и то, как мы расправлялись с тенями по дороге через изнанку. Тут их, к слову, заметно больше, и они сильнее, чем на земле. А вот эссенция капает как бы не меньше... «Еще один переход, и снова нам пришлось поработать, истребляя теней». «Блин, когда все это закончится, можно будет устроить сафари». «Как-то они очень уж быстро захватили поселок», — хмуро сообщил я. «Скорее всего, это было спланировано заранее», — отозвалась Леонесса. «Даже если не удастся захватить столицу, в суматохе можно будет пограбить богатые места». Я согласно кивнул. «Пусть в военном деле я и не разбираюсь, но это выглядело логично». «Еще и другие соседи могут подтянуться», – пробормотал я, – «урвать и себе кусок. Меня беспокоит, нет ли и там, куда мы движемся, захватчиков». «Это маловероятно. Поместье не особо богатое и расположено в отдаленном месте», – возразила Ринна. Я, кажется, Элианесса тоже, удивленно уставились на девочку. Та вопросительно взглянула на меня в ответ. «Мы же вместе это изучали», – недоуменно сообщила она. да определенно мозги у нее сбоят только в одном». Несмотря на то, что переход через изнанку срезал изрядную часть пути, топать все равно нужно было немало. До ночи мы не успевали, так что пришлось вставать лагерем. Пару своих палаток и часть прочих принадлежностей кланеры не захватили, но кое-как устроиться удалось. Моя палатка была двухместной, и легко догадаться, кто немедленно оккупировал ее половину. «А я и не знала, что ты освоил пространственный карман», — заметила девочка. «Можешь меня научить?» «Не думаю», — отозвался я. «Нет смысла раздражаться, проще принять ситуацию как есть и дотерпеть. Не так много осталось, если ничего не случится. Это не магия, а особая способность. Я сам не знаю, как она работает». «Жалко», – задумчиво протянула она. «Полезная способность, особенно для девушки». «Почему особенно для девушки?» – удивился я. Ринна взглянула на меня с легким чувством превосходства, затем вздохнула. «Косметические наборы довольно-таки тяжелые», — призналась она. «А еще крайне полезно носить с собой смену одежды и обуви, чтобы не уронить достоинство в любой ситуации. Ну и что-нибудь для самозащиты. И всякие мелочи. Ту часть, что для самозащиты можно заменить магией», — заметил я. Зевнул. «Ладно, я спать». Местность вокруг была значительно более лесистая, чем по пути к столице. Вообще, по рассказу гувернантки и тому, что я извлекал из разговоров с Риной, их род давно занимался добычей леса и разведением какой-то деликатесной птицы, но при этом проявлял необычную для эпохи зарождающегося капитализма бережливость и практиковал не только вырубки, но и лесопосадки, а также магическое ускорение роста по возможности». Как уже было сказано, не особо богатый, но старый аристократический род с родственниками по всей стране и у соседей – это может объяснить, откуда их родственники в столице узнали о готовящейся акции. Определенно никто из кланеров не был привычен к пешим переходам. Несмотря на отдых ночью, когда к нам навстречу вышел отряд стражи, наверное, из всех нас не выглядела основательно задолбавшейся разве что Леонесса. Даже те маги, которые владели теми или иными помогающими в пути чарами, были усталыми и недовольными, к счастью, направляя свое раздражение на объективные причины в виде вторженцев и отсутствия транспорта. В любом случае стражники. Девочка и гувернантка мгновенно опознали знамя рода Калгар, развивающееся над разношерстным отрядом, определенно собранным из того, что было, когда местные передали новость о приближающейся подозрительной группе. Как я убедился, применив на нескольких из них изучение, это были несколько егерей и пара десятков охотников или лесорубов. Пока я их изучал, гувернантка с моего разрешения вышла вперед. Переговоры ограничились парой фраз, после чего основной состав этого ополчения рассосался, и лишь пара егерей вызвались проводить нас. Третий егерь отправился вперед объяснить хозяевам ситуацию. Увы, но топать пришлось еще больше часа. Логично, что нас постарались перехватить пораньше. Второй раз нас встретили уже совсем иначе. Группу уставших и проголодавшихся магов встретили накрытые столы и подготовленные для ночлега несколько домиков. Хозяйская усадьба оказалась недостаточно велика, чтобы вместить больше двух десятков гостей, но кланеры не были спесивы не из того мира, и ничуть не возражали против простых, но вполне удобных постелей в домиках, которыми пользовались сезонные рабочие. Некоторым, однако, достались места в усадьбе. В моем случае это было безальтернативно. Разумеется, родители не могли оставить дочь вне дома, а она все так же отказывалась выпускать меня из поля зрения. Гувернантка ввела хозяев в курс дела. Убедившись, что девочка спит, я встал и вышел из спальни, направившись в гостиную. Хозяева ждали меня. Собственно, это они и назначили встречу. Буду надеяться на лучшее. «Прежде всего, позвольте вас поблагодарить», — произнес Персиваль Калгар, глава семейства, немолодой, но крепкий блондин аристократического вида. Он встал и поклонился. «Вы не только спасли нашу дочь, но и помогли ей добраться до дома и были вынуждены терпеть некий дискомфорт». Я кивнул. «Мне есть что сказать, но не думаю, что в этом есть смысл, хотя...» «Возможно, мне стоит извиниться», — произнес я. «Если бы я действовал немного быстрее, возможно, удалось бы спасти и сына. Мне не хватило буквально нескольких секунд. Не знаю, как амулет переводит меры но меня поняли». «Вам не за что извиняться. Вы и так сделали больше, чем многие на вашем месте», — отозвался хозяин. «Тем более, что вы даже не из нашего мира. Жизнь есть жизнь. У меня на родине она считается высшей ценностью». «Ну, плюс честь», — добавил я. Хозяин согласно кивнул. Его жена, выглядящая заметно моложе темноволосая женщина, сидела позади, укрытая колеблющимися тенями от стоящей на столе лампы. Кажется, она была заплаканной. Неудивительно. «Я удивился бы, будь иначе. Странно, что отец так ровно держится. Так или иначе, но вы помогли, и мы вам обязаны. Можете рассчитывать на нашу помощь, если она в чем-то понадобится». Я снова кивнул. «Очень вероятно, что я ею воспользуюсь». «Если здесь все устаканится, и я займусь таки торговлей, местные партнеры очень пригодятся. Я действительно не думал об этом, когда останавливал карликов, но раз уж так вышло, глупо не воспользоваться возможностью. Связи у них, похоже, есть». «Однако сейчас перед нами стоит вопрос, что дальше?» – произнес Калгар. Его титул, тем более в переводе, я понять и не пытался. Сейчас нет смысла, а в дальнейшем, ну, надеюсь, и в дальнейшем не понадобится. «Не люблю я всю эту аристократическую тягомотину. Не люблю». «Позвольте спросить, вы действительно наемники?» «Мой клан зарабатывает в том числе и наймом», – отозвался я. «А клан «Все пути», которые я нанялся охранять в этот визит в вашу столицу, занимается торговлей и исследованиями». «Хозяин задумчиво изучил меня». «Но невнушительно я выгляжу, сам знаю, и нечего меня так рассматривать». «Посоветоваться со Светланой насчет одежды, чтобы выглядеть посерьезней, что ли?» «Мой клан», – переспросил он. — Я глава, если вы это имеете в виду, — спокойно ответил я, — и достаточно сильный маг. — Последнее я успел оценить, — кивнул Колгар. М — Мг, когда? — Возможно, какая-то незамеченная мной магия или амулет, оценивающий силы? — Или просто оценка по рассказу гувернантки? — Я не уверен в традициях вашей родины, но если вы глава клана, полагаю, вас можно считать аристократом. — Или, по крайней мере, приравнять к таковому, — продолжил мужчина. — Сложный вопрос, — задумчиво произнес я. М — Мг если китайчонок считался принцем, будучи наследником клана. Но, пожалуй, да. Хозяин кивнул и поменял тему. Вернее, не тему, а скорее направление беседы. «Итак, перед нами стоит две проблемы», — произнес он. «Война и ошибка узнавания нашей дочери. Я полагаю, для нас важнее вторая, но они косвенно связаны». Я поднял бровь. «Что вы имеете в виду?» «Я приведу всю цепочку рассуждений», — сообщил Колгар. «Сейчас в нашем имении размещено два с лишним десятка магов, и одного из них наша дочь принимает за своего брата». Я заметил, как руки мужчины вздрогнули. Все-таки он не так спокоен, как старается выглядеть. «Поместье не является приоритетной целью для вражеских солдат, даже если они одержат полную победу, но какие-то их отряды могут добраться сюда. Логично будет попытаться убедить гостей задержаться у нас». «Небольшие отряды не рискнут связываться с таким количеством магов, особенно учитывая, что они демоны и их силы неизвестны. Заодно, возможно, пройдет ошибка узнавания». «Возможно», — нахмурился я, — «гувернантка вашей дочери утверждала, что это быстро проходит. Обычно». «Обычно», — согласился мужчина, — «чуть больше, чем в половине случаев. Но иногда не проходит вовсе. Но ваши наниматели не намерены задерживаться, а состояние Ирины вы сами видите». Я вздохнул. Блин, это не мои проблемы, но сказать это язык не поворачивается. Хозяин, меж тем, продолжал. Уступить ваш контракт мастер Зои тоже отказалась. Она слишком ценит вашу защиту. По сути, остается только один вариант, который учитывает все, насколько это возможно. Я вопросительно уставился на него. К чему он ведет? Вы и так много для нас сделали, но мы хотим предложить вам побочный наем. Охрана, проживание и, возможно, какая-то помощь. «Погодите!» – поднял я руку. «Перебивать невежливо, но это уж слишком. Деньги деньгами, но на это подписываться. Вы хотите, чтобы я забрал вашу дочь с собой?» У Персива Калгар, кажется, дернула щека, но он кивнул. «У нас началась война, мастер Щеглов. Даже в нашей глуши может быть небезопасно, а вы показали себя очень хорошо. И вдобавок разлучать сейчас Рину с вами попросту нельзя». Я непроизвольным жестом схватился за лицо. Глубоко вздохнул. «Так, попробую перечислить проблемы, которые поднимает ваше предложение», наконец произнес я. «Во-первых, вам необходимо разрешение от отклана все пути. Они контролируют перемещение между нашими мирами». калгар кивнул. «Мы уже обсудили это с госпожой Зоей во время нашей беседы. Она не возражает». «Дальше», стараясь держаться спокойно, сообщил я, «Необходимы деньги на проживание и легализацию, и я затрудняюсь определить сумму». «Изыщем», – коротко ответил хозяин. Я продолжил сопротивление, болезненно осознавая его безнадежность. «Наконец, если Ирина все время будет рядом, я попросту не смогу нормально работать. Мы готовы компенсировать потери». Все равно планировали оплатить обучение детей, так что это можно рассматривать как смену формы обучения. К тому же и рассчитываем успокоить Рину. Как я и думал, приперли к стенке. Хотя, погодите, мы? Совершенно верно. Я планирую отправиться вместе с вами и сударыней Клар. А мама послышалась откуда-то из-за двери. Ой, мы с хозяином синхронно взглянули на дверь. «Рина», вздохнул он, «входи и объясни, почему ты не спишь». «Я почувствовала, что Валгус пропал и испугалась», — тоже вздохнув, ответила девочка. «Мы с хозяином переглянулись вновь синхронно. До того сенсорных способностей я у нее не замечал, но все возможно. Однако и для отца это определенно оказалось неожиданностью. Жаль, изучение не показывает способности, только статы. В классе у нее, к слову, стояла аристократка, одаренная светом». «Ты чувствуешь Валгуса?» – недоверчиво переспросил ее отец. «Слабее, чем раньше», – отозвалась Ирина и приблизилась ко мне. На этот раз синхронность проявили супруги. Они странно взглянули на меня. Я нахмурился. Эм, «Может, его дух ко мне прицепился?» «Были бы статус-бары видны. На автокарте существа не отображаются. О, можно же смартфоном воспользоваться. Духов должен бы засекать». Я извлёк смартфон из кармана, и пока хозяева дома рассматривали меня, словно в первый раз увидели, запустил приложение. Хм, девочка показана довольно ярким пятном, её родители тускло мерцающими точками. В ближайшем окружении, насколько хватало чувствительности амулета и софта, или даже самого смартфона, имелось ещё несколько магических объектов, самым мощным из которых был я сам. Но духов нет. Кажется. ну мог и просто не засечь. «Хотя кто-то из клонеров наверняка засек бы, будь рядом со мной какой-то подозрительный дух. С другой стороны, они могли решить, что это моя магия. Я вернул смартфон на место. Определенно нужно будет переговорить с нанимателями». «Прошу простить, мне было необходимо кое-что проверить», — сообщил я. «Валгус, я тоже хочу такой амулет», — немного обиженно заявила Ринна. «Возможно, родители купят», — вздохнул я. «Он определенно пригодится» брат где твои манеры нахмурившись ткнула меня кулаком в бок девочка не больно но ощутимо похоже мои защиты не воспринимали это как атаку в любом случае мне просто неприятно а вот ее родителям видеть такое поведение все нормально ирина через силу улыбнувшись произнес ее отец как ты слышала у нас серьезный разговор в семейном кругу так что нет нужды в этикете зачем тогда было его учить едва слышно буркнула девочка и встала у меня за спиной положив подбородок мне на плечо «Блин, бедные люди, то есть сарги». Возвращаясь к твоему вопросу, Рина, заданному, когда ты вступила в беседу, продолжил хозяин, «Лоя с нами не поедет. Твоя мать останется управлять имением и хозяйством». Девочка кивнула, не отрываясь от меня. «Я так и знала», — вздохнула она. «Мама не любит путешествия». И это тоже согласился ее отец. «Да, женщина за все время не произнесла ни слова». В итоге я вынужденно согласился на предложение колгаров. Они платят, а я сопровождаю их на землю, помогаю устроиться и обеспечиваю защиту и обучение для Ринны. С последним, пожалуй, было сложнее всего, но тоже вполне решаемо. Контракт составили на следующий день. Заодно я выяснил, что одним из товаров, которыми торговали все пути, были контрактные бланки. Местные их производить не умели, но спросом они пользовались большим, что совершенно неудивительно. Зои от имени своего клана также взяла на себя обязательство разбирать возможные спорные моменты, а также помочь с легализацией и обменом денег. Даже кредит обещала, если понадобится. Ну, они имеют дела с этим миром, так что если с имением ничего не случится, всегда смогут содрать свои деньги. В целом, контракт был вполне честный, насколько я могу судить, но опыта у меня маловато. Войну вон я в предыдущем контракте не предусмотрел. По крайней мере, в этот раз вписал в контракт возможность оспорить или расширить его в случае форс-мажора.